Познакомившись с предшественниками, Ивана Федоровича и Йогана Гутенберга, мы отправились обратно в Хассу. За крутым поворотом путь нам преградили всадники на воронных конях. Парчовые одежды, какие здешние горцы носили еще во времена Марко Пола, контрастировали со стрелковым оружием новейших образцов. Наш второй джип с четырьмя автоматчиками рванулся вперед, Но тут будто в Голливудском боевике изо всех окрестных скал разом появились фигуры вооруженных людей. Стало ясно, хорохориться нам не следует. садуринчен направился к всадникам на переговоры. Нам вежливо объяснили, правительница здешних мест приглашает раземного гостя к себе, чтобы с ним познакомиться. Окруженные конные свиты мы подъехали к средневековой крепости на вершине горы. Под закопченными сводами зала на возвышении стоял золоченый трон, а ступенью ниже другой поменьше. Нас усадили на леопардовую шкуру перед троном. Как мне пояснил Сааду Ринчен, здешняя правительница, которую он по-английски называл «герцогиня», формально является регеншей при своем малолетнем брате. Ее владения простираются на три дневных перехода и насчитывают двадцать четыре тысячи крепостных. Два воина с факелами встали по бокам трона, словно на картине Верещагина, и вот вслед за тщедушным подростком появилась сама герцогиня. До сих пор вспоминаю ее с восхищением. Это была прямо-таки шамаханская царица из сказки о золотом петушке. Статная, гибкая, поражающая неожиданным сочетанием утонченной женственности и суровой властности. Гитлер не случайно считал тибетцев первоистоком арийской расы. Во внешности тибеток совершенно нет монголоидных черт. Они больше напоминают воспетых Есениным персидских красавиц. После официального обмена любезностями я поблагодарил хозяйку за возможность посмотреть древнюю типографию мальчику Увели. А герцогения, несомненно уловившая мои восторженные взгляды, пересела ко мне на леопардовую шкуру. Это вызвало ропот стоявших за троном мужчин, судя по всему, фаворитов. Но правительница разом одернула их едва заметным движением мизинца. Выпили ячменные браги из чеканных кубков, и герцогиня без обиняков предложила мне остаться, насколько я захочу, в качестве гости, чтобы украсть ее девичье ожерелье коралловым шариком. Саду Ринчен, хорошо знавший как китайские, так и советские порядки, сказал, что это невозможно, ибо моего возвращения в Пекин ждет сама Ау Цзэдун. Недвусмысленное предложение к герцогине обратили в шутку, тем более, что я дважды осрамился в глазах хозяев, дав им повод посмеяться над чужестранцем. Во-первых, когда на серебряных подносах внесли гигантские куски вареного мяса, и однако ни ножей, ни вилок, ни тарелок не подали, достав из-за пазухи крошечный малайский кинжал, правительница жестом пригласила начать пиршество. Оказалось, что у иностранного гостя при себе нет ножа. Это вызвало насмешливое удивление. Вторым ударом, по моему мужскому достоинству, стала конная прогулка. После трапезы герцогиня предложила проехать верхом к скиту лам отшельников. Вспомнив, что в 1943 году у меня в полковой школе были занятия по конному делу, я легкомысленно согласился. Мне дали и смирную на вид низкорослую лошадку местной породы. Сначала все было хорошо. Но когда я попробовал вслед за герцогиней перескочить через ручей, моя кобыла вдруг наклонила голову и стала как вкопанная. Я соскользнул вниз по ее холке, шлепнулся в воду и окончательно подмочил свою репутацию как в переносном, так и в прямом смысле. Словом, на мне лежит грех что оставил очаровательную тибетскую герцогиню без кораллового шарика. Надеялся увидеть ее в Пекине после того, как во всекитайское собрание народных представителей кооптировали наиболее знатных тибетских аристократов, но в Хаасе в 1959 году вспыхнул антиправительственный мятеж, И знакомая мне, владелица двадцати четырех тысяч крепостных вместе с Далай-Ламой эмигрировала в Индию.